Глава 28 Почти не разговаривая, мы едем уже три часа и добрались до пустынного шоссе у границы Монтаны. Леобен и Дакс ждали нас к северу от Холмстейка, и теперь они с клонбоксом едут за нами. Следуя рекомендациям приборной панели, мы объезжали циклон. Но шторм сменил направление, и мы оказались в его эпицентре. Капли дождя разбиваются лобовое стекло и разлетаются в стороны от сверхвлагозащитного покрытия. Дождь и грозовые облака простираются так далеко, что я вижу, как они нависают над жуткими, опустошенными и заброшенными равнинами Вайоминга. Я пристально вглядываюсь в горизонт, невольно выискивая облака Гидры, хотя мои зрительные модули все еще не восстановились, мне трудно что-то разглядеть сквозь дождь. У меня ноет голова у основания черепа, но это не похоже на мои непереносимые головные боли, которые обычно мучают меня. Возможно, это как-то связано с исцеляющей сывороткой, пульсирующей в моих венах и восстанавливающей мое колено. Оно все еще болит, но уже не так сильно, как раньше. Я то и дело трогаю бинты на моём предплечье, пытаясь нащупать силикон, который растёт под кожей. Рука сильно распухла, и я не могу это почувствовать. Но не думаю, что там что-то есть. Скорее всего, для восстановления панели понадобится ещё один день. Когда Маркус вырезал исцеляющий модуль, то требовалось восстановить лишь крошечную часть. А теперь резервный модуль восстанавливает всю панель. Но в теле осталась сеть золотистых кабелей, поэтому требуется лишь вырастить силикон и переустановить приложение но если мы уложимся в намеченный план, то я не доживу до этого момента. «Храбрая», — говорю я себе. Это моя мантра. Я буду храброй, я буду сильной, и мне нужно позволить Коулу вести машину, позволить Даксу подключить клонбокс и найти способ попрощаться. Правда, у меня осталось не так много людей, с которыми бы мне хотелось попрощаться. Только Магнес. Но теперь я даже не могу с ней связаться. Возможно, она пыталась позвонить мне и прислать сообщение, чтобы... Рассказать, что с ней случилось. Но я не смогу это узнать, пока панель не вырастет. А значит, вполне возможно, я не узнаю об этом. Никогда. Оглянувшись на меня, Коул видит, как я пытаюсь нащупать панель. Ты уверена, что тебе можно вырастить нормальную панель? Думаю, да, кивнув, говорю я. Но ведь это папа установил резервный модуль, который выращивает ее. Наверное, он думал, что я обнаружу его сама. Так и должно было случиться. Но после того, как его забрал картекс, я была слишком напугана чтобы что-то делать со своей панелью. Вероятно, он ожидал, что, как только он уйдёт, я подключусь к ней и начну копаться в коде. А там бы я обнаружила всё. Резервный модуль был очень хорошо спрятан. Кол кивает, но по его лицу видно, что он всё ещё сомневается. «Зачем ему скрывать это от тебя?» Я опускаю глаза. «У меня есть мысли на этот счёт». «Да?» Я прикусываю губу. Но он придумал, как вылечить меня от гипергенеза. Не знаю, как он это сделал, но, думаю, ему хотелось скрыть это. И поскольку гипергенез встречается только у людей, это, вероятно, попадает в антропологическую зону. Так что я решила...» Кол сжимает в руках руль. «Решила, он разработал лечение на основе исследований, которые проводил в проекте Заратустра». Я киваю, закрывая глаза. В мыслях проносятся фотографии пятерых детей вместе с обрывками заметок об экспериментах, которые лежат в папках. Хирургические обследования, токсикологические тесты, расширенная сенсорная деривация. Коул сказал, что папа разработал вакцину Гидр на основе исследований, которые проводил на Лиобене. Но что, если лечение гипергенеза тоже основывается на той работе? Он бы не смог объяснить мне это, если бы не рассказал правду. Я бы узнала, что он сделал с Коулом и другими, и возненавидела его. Что ты тогда имел в виду? Спокойным голосом спрашиваю я. Когда говорил, что хотел стать оружием и позволил Картексу... Позволил папе сделать это с собой. Он ерзает на сиденье. Давай поговорим об этом, когда доберёмся до лаборатории. Я хочу знать. Это очень важно. Что случилось с тобой и другими детьми? Он резко выдыхает. Мы все разные, и у каждого из нас своя мутация. Твой отец называл их даром. Как суперспособности? Он поджимает губы. Совсем не похоже. Я медленно поднимаю ногу и опускаю её на сиденье, чтобы выпрямить колено. И что это за мутации? но ну, нам никогда не говорили об этом. Твой отец хотел убедиться в чистоте эксперимента, поэтому мы не должны были понимать, что у нас проверяют. Но мы все же догадались о некоторых из них. слив Ли все оказалось очевидно. Они в течение многих лет брали у него образцы крови и тканей, а через некоторое время стали запирать в комнате с зараженными гидрой кусками плоти и ждали, пока они взорвутся. Я закрываю глаза, ошеломленные подобной жестокостью. «Так у Лиабена врожденный иммунитет?» — выдавливаю я. «Точно. У него даже нет вакцины в руке, как у Крика или меня. Но твой отец, вероятно, был единственным человеком в мире который бы мог рассказать, как действует его иммунитет. Мы знаем только, что ему потребовалось 18 лет, чтобы превратить то, что он нашёл в ДНК Ли, в вакцину. А остальные? Я наклоняюсь, подтягиваю к себе рюкзак и достаю папки с пятнами плесени. Кол напрягается, но не останавливает меня. Я открываю первую папку с фотографией девочки с коротко стриженными светлыми волосами. Анна Синклер. Её кожа выглядит необычно, словно усыпанная крошечными бусинками. Но по фотографии сложно что-то разобрать сузи в глаза, она смотрит в камеру так, словно хочет причинить боль тому, кто стоит за ней. Что с ней? Кола глядывается и улыбается. Ах, Анна. Ей бы понравилось, что ты сделала со своим генкитом, чтобы взорвать воздушные шлюзы. Стоит только упомянуть взрывчатку, и Анна в деле. Мы не знали, какой именно была ее мутация, но в детстве у нее появлялись наросты по всему телу. Клетки ее кожи не прекращали расти. Даже на фотографии это видно. Она даже не могла есть. Она много времени провела в медицинском отделении, пока Лаклон... Придумал алгоритм, который очистил ее кожу за одну ночь. Она сейчас на юге, в другом гражданском бункере Картекса. Они ограничили наши коммуникаторы, и мы почти не общались последние несколько месяцев. Почему она там? Коул выглядит удивленным. Не знаю. Они не разглашают такую информацию о тайных агентах. Она тоже агент? Он кивает. Я Анна Ля Бен. Но Анна, наверное, тренировалась больше всего. Она увлекалась военным делом с самого детства. Она хочет однажды управлять Картексом. А что насчет? Я перекладываю папки и открываю следующую, в которой нахожу фотографию лысой девушки. Её кожа такая бледная, что даже видно вены на щеках. Она напоминает стеклянную куклу. «А что насчёт Зианы?» «Зиана...» кол вздыхает. «Зиана пропала». Она сбежала во время вспышки. Предупредила нас, что планирует это сделать, но не хочет, чтобы мы её искали. Я всё ещё пытаюсь связаться с ней раз в неделю, но пока безуспешно. Она была очень близка с Дюньбэй. «Ты знаешь, какая у неё мутация?» «Да». Голос Коула звучит резко. Я чувствую, как по коже ползёт холодок. «И что это?» «Ты уверена, что хочешь говорить об этом?» Я крепче сжимаю папки в руках. «Мне нужно это знать, Коул». Он медленно выдыхает. «У Зианы есть ещё одно чувство. Что-то типа магниторецепции. Чувство, позволяющее организму ощущать магнитное поле и с помощью него определять направление движения, высоту или местоположение на местности». Он качает головой. Она чувствует некоторые органы в своём теле. Они связаны с её мозгом, как наша нервная система. Когда меня подстрелили, я почувствовал боль, потому что так сказали мне нервные окончания. Зиана бы тоже её почувствовала, но при этом ещё бы чувствовала свою кровь, гормоны и ещё сотню других вещей. Так же хорошо, как и боль. У неё слишком много нейронов в теле. По крайней мере, так думала Дзюньбэй, но нам потребовалось некоторое время, чтобы понять это. Слишком много нейронов. Моя голова кружится, когда я задумываюсь о последствиях подобного. У каждой панели есть несколько датчиков, которые считывают данные из тела своего носителя. Уровень сахара в крови, выброс гистамина, количество гормонов, количество клеток, просачивающихся в наш желудок каждый час. Показания с этих датчиков поступают по отдельным каналам, и их можно посмотреть вверх. Но невозможно сравнивать статистику, которая появляется перед глазами, с тем, чтобы фактически воспринимать эти показатели. Люди, подобные зяне, вырастали, зная о человеческом теле больше, чем какой-либо ученый просто прислушиваясь к нему. Это невероятно. По-моему, Лакланд считал так же. Он часто работал с зианой но она плохо ладила с остальными. Она всегда была м, странной. Она почти не разговаривала и большую часть времени проводила в медицинской палате. Почему? Кол не отвечает, и я внезапно осознаю, почему он не хотел говорить о Диане. Самый простой способ проверить, что кто-то чувствует функции своего тела, это повредить или нарушить их работоспособность. Подтолкнуть к пределу возможностей и загнуть их, пока они не сломаются. Лучший способ проверить умение человека выжить — пытаться убить его. Я закрываю глаза. Я видела шрамы на груди Коула, но не позволяла себе думать о том, как он их получил. Папины исследования были не просто бесчеловечными. Он намеренно проводил их. Он пытался подтолкнуть этих детей как можно ближе к пределу возможностей, чтобы посмотреть, что нового он узнает, когда они развалятся на куски. Я открываю глаза, пытаясь. Сдержать ярость, которая охватила моё тело. А какая мутация у Дзюньбэй? Коула оглядывается, но я не открывала её папку. Я не хочу видеть выражение его глаз, когда он увидит её фотографию. Меня закружил шторм. ярости отвращения и страха. И мне не хочется добавлять к ним ревность. Мы так и не выяснили, какая у неё мутация. Или она просто никогда не говорила мне об этом. Что бы там ни оказалось, но это было неочевидно. А у тебя? Он поджимает губы. Моя мутация вызывает сильную реакцию на нейронные алгоритмы гентеха. Типа блокираторов памяти? Нет. Типа настоящих нейронных алгоритмов гентеха, кодов, которые работают внутри мозга. Я думала, что нам еще лет 10 не достичь подобных технологий. Ну, думаю, Лаклон опередил свое время. Вау. Я откидываюсь на спинку, наблюдая, как дождь отскакивает от лобового стекла. С момента изобретения панелей Навязчивой идеей любителей теории заговоров был код, который влиял на мозг людей. Они считали, что если можно изменить кожу людей, то можно изменить их сознание, а значит, через какое-то время наши мысли начнут контролировать. Но после многолетних исследований и бесчисленных испытаний на приматах учёные выяснили, что это слишком сложно. Проблема в том, что наш мозг не похож ни на один другой орган. Наши мысли и воспоминания хранятся в виде миллиардов крошечных цепочек, а значит, важны не сами клетки, а их структура, то, как они устроены, как связаны между собой. Остальные части тела намного проще. Если вы измените ген, отвечающий за выработку меланина, то ваши веснушки исчезнут. Хочется мускулы побольше? Просто вырастите еще несколько мышечных клеток. И большинство алгоритмов гентеха также просты. Искусство кодирования заключается в том, чтобы найти самый безопасный и изящный способ внести эти крошечные изменения. Но мозг — это миллиарды нейронов, и их структура уникальна у каждого человека. Если вы хотите изменить чей-то мозг, то вам нужно составить схему всех связей. А мы даже не знаем, как это сделать. Составление схемы каждого нейрона — такая же трудная задача, как создание совершенно нового мозга. И я даже не думала, что мы близки к этому. «Что ты хочешь этим сказать?» — спрашиваю я. «У тебя есть алгоритм, который контролирует твои мысли?» кол смеётся. Это глубокий, раскатистый смех. И от этого звука сотрясается напряжённая атмосфера которая висела между нами последние несколько часов. Нет, всё совсем не так. А как? Я ёрзаю на сиденье и наклоняюсь к нему, осторожно двигая раненое колено. Эти коды перестраивают нейроны? Как они обрабатывают вычисления? Речь не о контроле мыслей, говорит Коул. Ничего подобного, всё намного проще. Это обнаружилось, когда Лаклан перенастроил отключенные участки моего генома и заметил, что моё поведение немного изменилось. Я закрываю глаза, стараясь не думать о риске, на который пошёл папа когда решил использовать алгоритм, нацеленный на отключенные участки ДНК Коула. Это могло убить его, могло свести его с ума. Это генетически эквивалентно тому, как если бы вы решили накормить ребёнка какими-то химикатами, чтобы посмотреть, что произойдёт. И что же он обнаружил? Коул смотрит на меня. И впервые с начала поездки мы встречаемся взглядами. «Скажи мне, почему ты решила закачать вредоносный код в колено, чтобы закрыть шлюзы?» Я провела рукой по повязке на ноге. Это показалось мне правильным. Ты обдумала это решение и взвесила все за и против? Или просто следовала инстинктам? Я вспоминаю хоумстейк и как воткнула кабель в колено, не оставляя себе времени на раздумье Думаю, по большей части мною двигал инстинкт. Он кивает. Ты хотела защитить людей в этом бункере. Это инстинкт, Кэт. И настолько глубокий, насколько это возможно. Инстинкт защиты других встречается часто и может подавить все остальные при необходимости. Мы рождаемся с ним, а значит, он хранится в нашей ДНК. Наши осознанные мысли и воспоминания создаются на протяжении всей нашей жизни. Но инстинкты — нечто другое. Они заложены в нашей генетике, и именно поэтому поддаются кодированию. Я прикусываю губу, когда начинаю понимать, к чему он ведет. Если наши инстинкты заложены в генетике, то однажды мы сможем переписать их. Но сначала нам нужно найти гены, которые контролируют их, что практически невозможно. Даже изучение детей с отключенными генами не может этого гарантировать. Если ребенок боится темноты, это происходит из-за закодированного инстинкта или из-за того, что кто-то просто напугал их. На протяжении веков ученые пытались разделить влияние генов и опыта на нашу личность, природа против воспитания. «Так что значит, ты не запрограммирован на защиту?» «Это инстинкт?» — Коул «Защитный инстинкт стал первым, который Лаклан обнаружил во мне». Он активировал один из моих генов кусочком кода, когда мне было 8 лет. После чего я схватил медсестру, которая пыталась взять образец крови у Дзюньбэй. Код не изменил чего либо поведения, но заставил мозг загораться словно фейерверк. Твой отец понял, что если он изменит гены, которые связаны с моими инстинктами, в ответ на это они начнут срабатывать. Лаклан активировал набор генов в клетках моего мозга. Я внезапно стал бояться воды. Он деактивировал их, и страх исчез. Это не срабатывало на других. Но для меня это оказалось щелчком переключателя. Он мог заставить меня ощутить страх или желание защитить кого-то, просто запустив несколько строчек кода. Инстинкты, которыми управляю дистанционно. Голова кружится от осознания подобного. Это просто невероятно, но… Это означает, что он может использовать тебя, чтобы нарисовать схему того, какие гены контролируют определенные инстинкты. Никто не мог сделать этого раньше. Ты как розетский камень для человеческого мозга. Розетский камень. Плита, найденная в Египте, неподалеку от городка Розетта, с выбитыми на ней тремя идентичными текстами на разных языках, которые поспособствовали расшифровке древнеегипетских иероглифов. На лице Коула мелькает нечитаемое выражение, словно облако, закрывшее солнце. Он тоже так называл меня. Я вычислил сотни инстинктов в моей ДНК, начиная с защитного инстинкта и заканчивая тягой к сладкому. Желание охотиться, убивать. И тут меня осеняет. Он заставил тебя почувствовать всё это. Но как он их проверял? Ты был ребёнком и ещё не мог внятно объяснить, что чувствовал. А значит, папе приходилось проверять это в различных условиях, в различных обстановках, с разной интенсивностью. Он должен был убедиться, что ты не притворяешься. Коул опускает глаза. Он заставлял тебя убивать людей, когда ты был ещё ребёнком? Коул кивает. Несколько секунд я пристально смотрю на него, а затем отвожу взгляд. Слеза стекает по моему носу, хотя даже не почувствовала, что плачу. Поэтому прикусываю губу, пытаясь сдержаться. Кэт, пожалуйста, не плачь. Это было давным-давно, я уже пережил это. «Но это неправильно», — говорю я. Мой голос звучит хрипло, и от стараний говорить громче у меня болит горло. Он и сам был отцом, а ты — ребенком. Но он обращался с тобой как с лабораторной крысой, хотя должен был заботиться о тебе. Если бы это не сделал он, то сделал бы кто-то другой. Может, через несколько лет, а может, и десятилетий. Но это было неизбежно. «Нет», — шепчу я, хотя знаю, что он прав. Если бы это не сделал папа, то в конце концов сделал бы другой учёный. В этом и сложность тестирования на животных. Это же так просто. И это единственное, что люди умеют делать. Когда они узнали всё, что только можно, от крыс, то перешли на кроликов. Собак, обезьяны, бонобо. А следующими в их списке наверняка стали бы люди. Но это не оправдывает действия отца. Коул вздыхает. «Послушай, Кэт, я многое пережил, но так можно сказать о многих. Думаешь, дети, испытавшие влияние Гидры, счастливы? Некоторые из них ели своих родителей. Это жестокий мир, и твой отец сделал меня достаточно сильным, чтобы выжить в нем». «Перестань его защищать!» Я вытираю глаза тыльной стороной ладони. «Он заботился обо мне и в то же время причинял тебе боль. Это неправильно. Он держал тебя в заперти!» «Он создал вакцину!» — перебил меня Коул. «И только это имеет значение. Больше нет такого понятия, как «правильно». Оно исчезло, когда разразилась чума. Иногда нам приходится совершать ужасные вещи, чтобы предотвратить что-то более ужасное. Ты все еще смотришь на мир с позиции добра и зла. Но это война, и правила изменились. «Знаю», — говорю я и снова вытираю глаза. Я знаю, что он говорит правду. И испытывала те же эмоции, когда читала код шифровки вакцины. Он лишился детства, а я отказываюсь от своей жизни, но это не значит, что мне хочется так поступать и не делает наши действия приемлемыми. Приборная панель джипа внезапно вспыхивает красным, но я так зла и смущена, что не замечаю девочку, пока мы чуть не наезжаем на неё.